Она действительно не утерпела и неделю спустя отправилась налегке в Москву, взяв с собой одну Наташу. 29 ноября она пишет оттуда: Милый друг Гриша, голубчик мой родной, я приехала на неделю в Москву из Нижнего, чтобы видеть Соню и Волкова. Ехала с тем, чтобы прожить 2 дня, вместо того прожила 8 дней. Завтра непременно еду назад в Нижний, Чтобы забрать всех своих, И недели через три Приеду на житье в Москву, Несчастную и обгорелую. Дом мой цел, Но эдак быть запачкану, загажену, Одним словом, хуже всякой блинной. В нем стоял гвардейский капитан И сто восемьдесят рядовых. Стены все в гвоздях, Стекла, рамы, Всё изломано, перебито, но всего страннее, что они оставили зеркала. Ни одного не разбили. Как я нашла дом, то войти нельзя, да это уж говорят вычищено. Волков был тотчас после этих поганцев. На полу верно была четверть грязи и всё шишками. как будто на большой дороге осенью замерзла. Окошки, рамы, стекла — все это вылетело вон от подрывов, которые были этими злодеями сделаны в Кремле. И так, одним словом сказать, они древнюю столицу сделали, что в грош ее не поставили, камня на камне не оставили. Марья Ивановна возвращалась в Нижний с намерением к Рождеству перевезти свою семью в Москву. Но в Нижнем она застала беду. Сергей был там и в тифе. Очевидно, он заболел в лагере и был отпущен к родным. За этой бедой пошла их вереница. Едва Сергей начал поправляться, заболела тифом младшая девочка Саша, а за ней и двадцатилетняя Наташа. Старшая из дочерей вдова Варвара Александровна ещё в Москве. начала терять голос и покашливать. Теперь её состояние ухудшилось, она явно была тяжело больна, хотя и на ногах. Мария Ивановна надолго застряла в Нижнем. От Григория письма приходили теперь ещё реже, прежнему. Докторов устроили ему перевод в гвардию, в Литовский полк, и он был со своим полком в Германии. В конце января 1813 года Мария Ивановна пишет ему Милый друг Гриша, голубчик мой, ни одно письмо твоё мне не сделало такой радости, как это. Я его получила вчера с князем Сергеем Оболенским. Не ожидала, мой родной, узнать об тебе. Княгиня Наталья мне его привезла, я её расцеловала и от радости плакала, читав же твоё письмо. Я полагала, что я об тебе и Бог знает, когда получу. Спасибо, мой милый, что ты с ним написал. Я все еще в нижнем, который мне так не сносен, как преисподняя какая. В нужде живу, в мерзкой квартире. Трое умирали горячками. Наташа была безо всякой надежды, Сережа тоже и Саша, но теперь, по милости Божьей, они все уже здоровы. Наташа вчера изволила выступать на бал к вице-губернатору. то есть к упомянутому выше Крюкову, который здесь имеет субботы, где все эмигранты московские отличаются, и мы в первый раз выступили с ней. Она пишет, что хочет на днях подняться всей семьей в Москву.